Глава двадцать в а я запрокинула голову, пытаясь согнать туман, и осознала, что Макс т о и т наполовину обнажённым, будто только что вышел из душа. Широкие плечи, мускулистая грудь, к которой таки тянет прикоснуться щекой, или даже кончиком языка. О, ну только этого не хватало. Только не в пьяном угаре. Сколько она выпила? Допытывался рихт. Совсем немного, кажется, два стакана. И вот как меня развезло. Хи-хи, показала себя с лучшей стороны. Как глупо. Впрочем, от этой мысли мне тоже стало не стыдно, а безудержно весело. м е л ь д и я р что-то отвечал, л у ч а р ему вторил, и я же беспечно улыбалась. Мне сейчас было море по колено. Хоть сам император передо мной появись, фиг с ним. Но когда Рихт подхватил меня на руки... Я вдруг ощутила беспокойство и зажмурилась, почувствовав, что окончательно теряю над собой контроль. Сильное мужское тело, терпкий, отдающий восточными пряностями запах. Дать достойный отпор темному магу я точно не смогу. Теперь действительно, будь что будет. Как бы утром не пришлось об этом пожалеть. Проснулась я на широкой постели. Лучи солнца проникали в спальню сквозь высокие окна, зашторенные нежно-лавандовыми портьерами. Солнечные зайчики играли на стенах, расшитых золотистыми лилиями. Я инстинктивно прижала руки к груди. «Господи, на мне была одна только ночная сорочка из тончайшей ткани. Но откуда она взялась? У меня такой никогда не было. И кто меня переодевал?» Воспоминания о прошлой ночи обрывались на том, как я с помощью мельдияра добралась до комнаты. Но нас перехватил рихт и, кажется, решил отнести меня к себе в его спальню. От волнения у меня перехватило дыхание. Что же произошло этой ночью? Если то, что я думаю... Доброе утро, госпожа Мираль. Появление пожилой служанки с подносом в руках заставило меня натянуть одеяло до подбородка. Она оставила завтрак на белом ажурном столике. И подошла ближе. «Вам не холодно?» Я помотала головой и выдавила тихим голосом. «Чья это спальня?» «Ваша госпожа!» «Господин Рихт приказал позаботиться о вас. Вчера я помогла вам раздеться и принять ванну». В «Ванну?» в Опешила я. «Да-да, с добавлением зеленого резового сока и молока молодых лигрим. От неожиданности я поперхнулась. «Зачем это?» Лицо пожилой служанки озарила улыбка. «У вас необычайно нежная кожа. Такую ванну принимала только жена господина Рихта, уроженка Юга, племянница императора. Наши женщины рождаются с шероховатой кожей, только благородные, в которых течет королевская кровь». Ее перебило появление Мариуса. м Блондин ворвался в комнату ураганом. «И прежде чем я успела что-нибудь вымолвить, приказал. Летто, оставь нас одних!» Та поспешно покинула спальню, а мужчина склонился надо мной». «Что происходит? Он трогал тебя». Яростно уставился он мне в глаза. Я вытаращилась на незваного гостя в недоумении. «Целовал?» «Не знаю». Наконец выдавила я и неожиданно хмыкнула. «Почему бы тебе не спросить об этом у брата? Я и правда ничего не помню, но обязательно выясню, что произошло минувшей ночью». Мариус вместо ответа взял мое запястье и провел по нему пальцем. «Слава, лас!» Выдохнул облегчённо. «Если бы он сделал тебя своей, здесь появилась бы метка покровителя. Мы так и не успели поговорить. Вчера я вернулся слишком поздно, а Рихт уже уехал собирать второе войско». Ярко-голубые глаза мужчины смотрели прямо мне в душу, искря с тёмно-золотыми крапинками в глубине, затягивая в омут. Но я не поддалась его очарованию и вырвала руку. «Разве у нас может что-то быть с Рихтом? Он видит во мне шпионку». Блондин покачал головой. «Ни-че-го!» Он произнес это по слогам. «Потому что я тебя никому не отдам». И тут меня разобрала злость. «Я что, вещь, что ли? Отдам, не отдам?» «Мираль, ты не так...» «Не надо меня делить!» Я отодвинулась подальше от Мариуса на с а м ы й краеши кровати. «Вокруг столько всего странного и нового. Мне до сих пор непонятно, что происходит в вашем мире». Кто прав, кто виноват? Какие у вас дальнейшие планы? Мне ничего не рассказывают. Значит, не доверяют. Настал его черед хмуриться. Ты плохо обо мне думаешь. Я не знаю, как устроен ваш мир. Но в нашем женщина должна бескорыстно служить мужчине. А он не обязан посвящать ее в свои дела и проблемы. Ну, конечно. Язвительно усмехнулась я. Что тогда скажешь об Иоле? Она, кажется, хорошо осведомлена... У нее особый дар, перебил меня Мариус. Иола заряжает магией предметы, создает защитные талисманы. Она боевой маг. Ага, значит, исключения все-таки бывают. А я управляю скрипкой. И в моих руках судьба спрятанного в нее артефакта. Я волновалась. И с каждым словом мой голос повышался на ноту. Мариус прижал руку к груди, явно собираясь сказать что-то проникновенное, но в дверь постучали. «Господин Мариус, можно?» Это был дворецкий, имени которого я таки не запомнила. Блондин поднялся и пересек комнату. «Что произошло?» Спросил, чуть приоткрыв дверь. «По вашему приказанию прибыли р о с т а л и й с к и е шаманы. Где прикажете их разместить?» «Сейчас разберемся». Мариус повернулся в мою сторону. «Увидимся позже, Мираль». «Подожди!» Я спрыгнула и в одной ночной сорочке прошлепала к нему. «Надеюсь, я здесь не птичка в золотой клетке, которая не имеет никаких прав?» «И где моя скрипка?» Во взгляде мага примелькнуло одобрение. «Нет, ты не пленница и можешь свободно передвигаться по замку. Твой инструмент там». Он указал в угол, где ничем не удерживаемое над небольшим деревянным постаментом парило мое наследство, а вокруг сиял ореол нечто вроде защитного поля. «Здесь он в полной безопасности». «Захочешь взять — просто прикоснись». «Пока не хочу», — поспешила заверить я. «Еще успеется». «Пойду попрошу Мельдияра составить тебе компанию. Или предпочитаешь общество р е м а «Нет уж. Только надсмотрщика не хватало. А с д ь я р о м мы уже успели подружиться. Тогда до заката Мираль». Блондин лукаво подмигнул и вышел, прикрыв за собой дверь. Я же оглянулась в поисках одежды и Арчи. п о п у г а й удалось найти без труда. Нахохлившись, он дремал, всунув голову под крыло. «Вставай! Уже утро!» Принялась я его тормошить. «Что случилось этой ночью? Ты наверняка все видел!» «Ничего не случилось!» Буркнул попугай, потягиваясь. «Пить надо меньше!» Всклокоченный сварливый попугай, читающий нотации, пожалуй, выглядел забавно. Но мне было не до смеха. «Рихтон...» Я запнулась, не зная, как поделикатнее выразиться. «Знаю, о чем ты думаешь. Ничего у вас не было, хватит сходить с ума!» Я выдохнула с облегчением, но попугай зловредно добавил. «Однако, будь осторожна, Иола все видит. У нее здесь везде свои уши. Еще одна такая сцена, и она тебя уничтожит». Я открыла было рот, чтобы ответить, но тут меня отвлекли. «Госпожа, можно?» В комнату постучалось и вошло лето. — Где моя одежда? — сразу спросила я. Служенка бросилась к гардеробной, открыла, и у меня отвисла челюсть. Одежда висела на плечиках, лежала на полках, торчала из ящиков. Обувь аккуратными рядами стояла внизу на подставках. — Это чье? — ошарашенно пробормотала я. — Ваша госпожа, наш портной Дарк постарался. Господин его еще вчера попросил. «Ага, значит, все-таки снял с меня мерки». Служанка недоуменно подняла брови, но я уже отвернулась, разглядывая наряды. Столько красивых платьев мне доводилось видеть разве что в шикарных бутиках. «Помочь вам выбрать госпожа? Может, под цвет волос?» Летто сняла с вешалки нечто воздушное в оранжево-золотистых разводах. «Я хочу надеть вот это». Мой взгляд остановился на темно-зеленом бархатном платье. На лице служанки промелькнуло неодобрение. «Господин не любит зеленое?» «Если не любит, зачем одобрил это платье?» «Мог бы сказать, без зеленого». «А я не люблю оранжевое. Так ему и передайте». На этот раз в моем голосе прозвучала насмешка. «Пусть наряжает и Олу, я ему не наложница». Наскоро позавтракав в своей комнате и таки не дождавшись Мельдияра, я выскользнула в коридор. Покои рихта находились рядом с моими, но дверь туда была закрыта. Против воли закралась мысль. Интересно, а ночь он провел с Иолой? Нет, они ж поссорились. Послышалось ворчливое бурчание над духом. Лучше пойдем на балкон, увидишь, какое там собралось войско у стен замка. По коридору налево и еще раз налево. Арчи по обыкновению сидел на моем плече, зорко наблюдая за происходящим. «Пошли!» — обрадовалась я. Кажется, он уже успел тут все осмотреть и разбирался в направлениях. Балкон оказался внушительных размеров. Здесь располагалась смотровая площадка, с которой открывался потрясающий вид на окрестности. Со всех сторон виднелись силуэты горных пиков, но падающий снег застилал обзор, не давая толком разглядеть, что творится внизу. «Все белым-бело», — вздохнула я, чувствуя, как холод проникает под одежду. «А где же войско?» «Присмотрись», — приказал фамильяр. Я прищурилась, и у стен замка уловила неясное движение, причем казалось, будто шевелился сам снежный покров. Потом поднялась вьюга, и хлынули белые волны. Вспомнили слова из детской игры. «Море волнуется раз, море волнуется два». «Это не волны, а войско». — поправил Арчи. — Только теперь я заметила, что он прав. К замку подходили бесконечные ряды, одетых в белые солдат. Такие же снежные попоны скрывали до копыт огромных лошадей. Ветер развивал плащи их всадников, и даже шлемы сверкали белизной. — Это такая маскировка? — задала я Арчи вопрос. — Митрин. Он ослепляет ночью рожденных существ. — ответил за него бесшумно появившийся на площадке Мельдияр. Дрожащими от холода руками я п р о т ё р л а глаза и повернулась к магу. Наконец-то мы одни. Самое время кое-что выяснить. Вчера вы говорили о моих скрытых способах. Порыв ветра оборвал на п о л у с л о в е и заставил опереться на предложенную мельдияром руку. Идемте, я покажу вам. Пока мы шли по коридорам замка, маг хранил молчание. Меня же разбирало просто нечеловеческое любопытство. Что он собирается показать? Значит, я действительно никакая не пустышка и смогу постоять за себя даже без скрипки? Широкий коридор вывел нас в помещение крытого внутреннего дворика. Здесь прямо из пола росли зеленые деревца. Вокруг них были расставлены ажурные скамеечки, увитые цветами, аромат которых витал в воздухе. После заснеженных просторов р а н е и это местечко казалось райским уголком. «И главное, какое укромное!» — затараторил Арчи. «Пока тебе объясняют азы магии, я покараулю». С этими словами он спорхнул с моего плеча. Мы тем временем подошли к скамейке и уселись. «Как здесь красиво!» Я прикоснулась рукой к цветущему бутону. «Когда же на север приходит весна?» «Через две луны». Мельдьер вытащил из кармана трубку и принялся набивать ее табаком. «Скажи, Мираль...» «Что тебя больше всего заинтересовало во дворце Раниира? Может, какая-то вещь из сокровищницы?» «Там много интересного было». Я потерла лоб. «Наверное, та книжица в библиотеке, которую вытащила из тайника. Из-за нее заварилась такая каша...» «Не понимаю, почему Раниир решил мне ее подарить?» Мельдияр выгнал светлую бровь. «А где она сейчас?» «Среди моих вещей в комнате». Попроси своего фамильяра принести ее». Я глянула на лениво разомлевшего на цветущие ветки попугая и усомнилась. «А он сможет?» «Еще и как», — заверил меня маг. «Арчи», — позвала я, «Слетай — «слетай». «Слышу, слышу». Тут же послышалось недовольное бурчание. «А ты пока никуда не уходи. За тобой нужен глаз да глаз». Когда он взмыл воздух, я обратилась к собеседнику. «А как выглядит ваш фамильяр?» «Они ведь есть у всех магов, или я не права?» «Почти у всех». Мельдьер повел рукой, и передо мной возникло нечто зеленое, напоминающее лягушку-переростка. «Действуй, пшик!» Существо смешно поскребло по земле перепончатыми лапками и выдуло облачко зеленоватого пара, которое стремилось к соседнему деревцу. Не прошло и полминуты, как в густой листве появились бутоны, которые начали раскрываться, превращаясь в огромные малиновые цветы, а следом прямо на глазах в золотистые плоды. Держи. м е л ь д и е р встал и снял один из них с дерева. Потрясённая, я взяла фрукт и понюхала его. Он источал такой манящий аромат, что не терпелось его попробовать. На вкус р а н е с к и й плод напоминал землянику. Просто невероятно, пробормотала я, вгрызаясь в сочную мякоть. «Ваш фамильяр намного талантливее моего». Издав булькающий звук, лягушка Мельдияра испарилась в воздухе, а ее хозяин положил мне на колени еще несколько золотистых фруктов. «Твой еще только учится. Как и у тебя, у него много способностей». Его перебило появление Арчи с маленьким Томиком в клюве. Вместе со своей ношей он опустился на скамейку. «Фух, ну и тяжесть. Я думал, будет полегче». «Ничего, тебе полезно». Я взяла книжицу в руки и протянула ее Мельдияру, но тот вдруг заторопился. Вскочив с места, з а б о р м о т а л «Мне нужно проведать своего лекра». Причем видно было, что ему не терпится уйти. «А ты оставайся и почитай немного, а потом расскажешь, нашлись ли в ней ответы на какие-то твои вопросы». С этими загадочными словами он направился к выходу из дворика.